Проделанная тяжёлыми самоходами люберезских кормильцев дорожная колея, рассекавшая ложбину, сворачивала перед руинами, круто забирая вверх к мачте. Глубоко вросшие основаниями в землю два трёхэтажных дома зияли оконными проёмами в десяти шагах от центра. У каждого было по два подъезда, крыши не сохранились, на лестничных пролётах сквозь окна верхних этажей виднелись обломки рухнувших перекрытий.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 За ним, прихрамывая, спешил второй кетчер. Длинный, как жерсть, он сжимал жилистыми руками обломок доски. Главарь банды не показывался, и Вик насторожился, памятуя, что оставил кетчером обрез. Дробь, если стрелять из дома, сильно рассеется, но до машины добьет. Правда, тогда стрелок может ранить не только Вика, но и своих. Целя огромили в ноги, он потянул спусковой крючок. боёк сухо щелкнул. «Разъешь его, не некроз!»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 В их мозги вряд ли закрадывалась мысль жить как-то иначе. Вих махнул рукой «Валите!» и вернулся к Сендеру. Быстро закрутив гайки на колесе, покидал вещи в багажник, завёл двигатель и поехал к вершине холма. Вскоре пологие возвышенности кончились, впереди расстилался пустырь, на краю которого стоял завод Южного Братства. Железная громадина, утыканная трубами –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 и двускатными шиферными крышами. Видимо, там живут короли. Там Кристин. Сердце Вика забилось быстрей. Он невольно улыбнулся. Ему снова хотелось увидеть её тёмные глаза, услышать задорный смех. На дорогу вышли три рослых нефтяников песочного цвета комбинезонах. Тот, что был в серёдке, смуглый, с густой щетиной на лице, поднял руку. Двое других вскинули автоматы. Застава за их спинами больше походила на маленькую, хорошо укреплённую цитадель, большая часть которой скрыта под землёй. Вик заглушил мотор, свернул на обочину, немного не доехав до толстой бетонной плиты, прямоугольником выступавшей на поверхность, примерно до пояса. В её боковине чернели узкие смотровые щели. Через дорогу виднелся второй бункер. Укрепление между собой соединяло глубокое траншея, над которой перекинули две широкие аппарели. «Я бурильчик!» – громко произнёс он, показав открытые ладони. «Привёз Фоме подарок от Георга!» Под плитой лязгнула в сторону съехала ржавая крышка, и из люка высунулся краснощёки и коротко стриженные белобрысый детина. «От Георга!» – радостно воскликнул он и ткнул большим пальцем в грудь. «Я Фома!»